так все проклинала и едва не материлась от боли, что чуть из, из окна не выбросилась. Но потом увидела новорожденную дочку, взяла ее на руки, увидела, как она улыбается, и внезапно поняла — не зря. А еще минут через пять, когда ужасы родов подзабылись, а девочка, насосавшись в молока, тихо уснула, посмотрела на теряющего сознание мужа и задумчиво так сказала — а что? Пожалуй, через годик можно и повторить, после чего мужу стало совсем плохо, акушерка одобрительно крякнула, а ребенок так и не проснулся. Так вот, я, и, и, я себя сейчас ощущаю примерно так же, как будто меня сплющили, стиснули, изживали и выплюнули обратно. Но ради того, что ты сейчас сказал, да, пожалуй, можно и повторить. Мэйр и Лок, когда увидели, как мы устало сидим, подперев собой расколотый алтарь, и в голос хохочем, сбрасывая накопившееся напряжение, сперва решили, что кто-то сошел с ума. То ли мы от перегруза, то ли они сами. А когда я, задыхаясь от смеха, сдавленно пояснила, почему гагачу во весь голос, парни окончательно растерялись и дружно сели изумленно глядя на наши веселые лица и искренне не понимая, что же тут забавного. Еще через полчаса подтянулись остальные, вымазанные в крови и в пепли по уши, суровые, тревожные, злые, но живые и невредимые, даже рорнь. А увидев печать, у которой больше не было возможности подпитывать темного мага, Устала улыбнулась. «Вот это да!» — потрясенно прошептал Резер, диковато уставившись на смеющегося до слез аса. «Вдвоем! Всего оборот. А я не верил! Прости, фантом, я подумал, врут все про тебя, но сейчас вижу, зря думал. За тобой вправду стоит великая сила». «Вот она, моя сила!» Я хлопнула брата по плечу, а потом указала на всех остальных. И вот, и вон там сидит, пасть разинут. И еще одна чуть поодаль вылизывается, очень пытаясь выглядеть незаметной. «Да, — Да-да, Лин, не отворачивай морду и не смущайся. Без тебя у нас бы ничего не вышло. Поэтому десятая часть этой славы по праву твоя. Шири удивленно вскинул голову а потом с тихим урчанием прижался к моей руке. Хороший, улыбнулась я, приласкав его знаком. Иногда, правда, ты меня пугаешь, но я знаю, что ты хороший. И знаю, что никогда не предашь. Ты мой, мой персональный и самый замечательный. Демон, вопросительно приподнял уши Шейри. Нет, малыш, просто друг, который иногда умеет становиться демоном. Ас, отсмеявшись, наконец поднялся и протянул мне руку. — Пойдем, Гай. Самое главное мы сделали. Вторая печать сломана. — Ага, — усмехнулась я, вставая и поспешно хватаясь за его плечо, чтобы не упасть от приступа головокружения. — Дело за малым. Отыскать еще четыре. Мелочи. Кто спорит? «Как думаешь, в следующий раз нам удастся такое провернуть?» «Днем-то, и еще как, ты был прав. Днем мы можем в полной мере использовать все свои преимущества. А когда еще есть кому прикрыть наше появление?» Асминок значительно посмотрел на виднеющийся над Хароном кусочек неба, на безупречно синем полотне которого стали появляться первые, откровенно темные облачка, подозрительно похожие на то, что тут скоро разразится гроза. Да и вдалеке над Рагой все еще погромыхивало, и ливень, кажется, все не прекращался. А поскольку именно с той стороны дул сильный ветер, то наколдованные тучи с нехорошей поспешностью тянулись сюда, неся с собой уже ощутимую прохладу, влажный ветерок, и как следствие серьезную непогоду. «Интересно, как там Дей?» Вдруг обеспокоилась я, когда мне на нос капнула первая дождинка. «Пошли-ка, парни, отсюда быстрее, пока гроза...» Все дружно посмотрели наверх. «Не добралась и до нас. Что-то мне не хочется мокнуть, а наш маг, кажется, сильно перестарался». «Я оказалась права». Не успели мы выбраться на дорогу, из всех присутствующих только я могла позволить себе ехать верхом, потому что коней напроком тварям, конечно же, никто не привел, а оборотни вообще бежали на своих двоих. Как прямо над нами оглушительно громыхнуло. Еще через несколько минут на потемневшем небе заиграли зорницы. Снова шарахнуло так, что мы едва не присели от неожиданности. Потом задумал стоящий шквалистый ветер, от которого верхушки деревьев так и норовили слететь. А после этого на нас обрушилось целое море, из которого пришлось целых три часа отплевываясь, отфыркиваясь и ругая дурного мага на все лады, в буквальном смысле слова, выплывать. Нам сильно повезло, что в такую грозу ни одна из отсу... уцелевших тварей не рискнула высунуть нос из своей норы. Если бы какой-то хахар вздумал напасть, за плотной стеной дождя мы бы его просто не успели заметить. Потому что ливень начался действительно страшный, упал впереди сплошной мутной пеленой, упрямо заколотил по плечам, звонко отскакивая от доспехов, настойчиво долбил по шлемам, по рукам, целыми водопадами обрушивался с неосторожно задетых веток. Буквально в десяти шагах уже стало невозможно что-либо различить. Мы разом вымокли до нитки, набрали за шиворот по ведру воды, наполнили сапоги до краёв и дальше только отвратительно хлюпали подошвами, пытаясь не подскользнуться в огромных лужах и не утонуть в убегающих с тракта ручьях. Вот теперь я точно, фу, знаю, что вас с Лином никто не видел. Откашлялся Бер, безуспешно пытаясь вытереть лицо. Такой дождь не то чтобы вас, корову с крыльями не заметишь, даже если она сядет тебе на голову и замычит. Лин, уловив гнусный намек, громко фыркнул, обдав идущих впереди теней целым облаком холодных брызг. Я, нахохлившись на его спине, как воробей, только плотнее ужалась, чтобы не слишком заливала заворот, но при этом хорошо понимала, что еще легко отделалась. Мужчины брели чуть ли не на ощупь по колено в холодной воде, а меня осторожно везли, помня о моих заслугах и высоком статусе ишты. Слава богу, Лин не стала бредничать и совсем не возражал против моей ослабшей тушки на своем хребте а то бы плестись мне тогда вместе со всеми и месить густую грязь новыми сапогами, от которых, впрочем... Я грустно посмотрела на промокшую обувь. Скоро ничего не останется. Хотя насчет Лины я зря волновалась. Он же подпитывался все время, пока я его касаюсь. Так что ему только в радость подвести уставшую и озявшую хозяйку. А мне пользы немалая и возможность сохранить лицо перед малознакомым резером, который до сих пор поглядывал в нашу сасом сторону большими, неверящими, но уже наполняющимися неподдельным восторгом глазами. Надо думать, что когда в глубине хорона что-то рвануло, Рорно стало не по себе. А когда на него со всех сторон ринулись охреневшие от взлома печатей твари, может, еще и струхнул. Но нежить, спасибо нам, быстро кончилась, да и начала прямо перед его носом осыпаться пеплом, не успевая ни дотянуться, ни рвануть когтями, ни укусить. А следом за этим накатила волна благословенного света. Мужика, разумеется, тут же ослепила и, быть может, снова напугала, потому что, когда в глазах плавают цветные пятна, о какой схватке может идти речь? Но вот пару минок спустя зрение возвращается. Вокруг нет ни тварей, ни тел, ни их поганой крови. Тишина и благодать вокруг. Один пепел покрывает ноги по щиколотку.